Глава 42 вторая «Насть!» — тихим голосом произнес Матвей и провел рукой по спине, обтянутой шелковой сорочкой. «Вставай, а не то опоздаешь на работу!» «М-м-м-м!» — и протяжно. Затем Настя вытянулась в кровати звездой и, нащупав руку Матвея, сплела их пальцы в замок. «Может, еще немного поваляемся, — закрытыми глазами улыбнулась она. «У меня сегодня дел не в вздохнул Матвей. «Давай, давай, поднимайся», — потянул ее за руку. «Вчера у тебя были дела до позднего вечера», — проворчала Настя. «И сегодня не можешь уделить время своей невесте». Развернувшись к Матвею, она пробежалась пальцами по его обнаженному торсу и игриво улыбнулась. «Пять минут ничего не изменит? Иди ко мне». И теперь уже она потянула его обратно в постель. «Подожди секунду». Матвей взял с тумбочки телефон и ответил на звонок. — Слушаю. — Привет. Сегодня все в силе? — спросил его давний приятель Денис Полянский. — Да, конечно. Матвей покосился на Настю и добавил. — Все в силе. Скинув звонок, он встал с кровати, взял из шкафа рубашку и по пути в кухню бросил. — насть я очень спешу. Собирайся, пока я варю нам кофе. — Посмотри на свету. Настя оторвалась от зеркальца, вмонтированного в козырек машины, и ткнула красным ногтем в левую щеку. «Не видно синяк?» «Нет», — ответил Матвей, и, выехав на шоссе, умело вписался в поток машин. «Знаешь, сколько тонального крема мне пришлось на себя вымазать?» Злобно рявкнула Настя. «Нужно написать на нее заявление за причинение вреда здоровью». Она достала из лаковой сумочки помаду, и, снова устремив взгляд на свое отражение, обвела губы в сливовый оттенок. «Вот как с такой матерью оставлять детей?» Захлопнув козырек, возмутилась она. «Как была в школе отбитой на всю голову, такой и осталось». Настя со вздохом помотала головой. «Очень жаль, что на этаже сломана камера. Теперь попробуй-ка докажи, что она меня ударила». Положив ладонь на плечо Матвея, Настя с нежностью взглянула на него, затем провела рукой по колючей щеке. «Самое главное, что ты мне веришь, любимый», — улыбнулась она. «Конечно». Бегло взглянул на нее Матвей и, перестроившись в правый ряд, свернул на другую улицу. «А зачем мы поехали этой дорогой?» — удивилась Настя. «Объедем пробку». Следующие десять минут Настя крутила одну и ту же пластинку. «Я понимаю, что Алине будет тяжело без девочек, но так будет лучше для всех. Ты позвони, позвони Полянскому». — подгоняла Настя. — У него такие связи, что даже политиков насильно упрятывает психушку. Ты же знаешь, что в наше время деньги могут решить любую проблему, а ради своих дочерей ты просто обязан решить проблему с Алиной. Настя перевела взгляд в окно и, прочитав надпись на белом здании, нахмурила брови. — А зачем мы сюда приехали? Матвей остановил машину у ворот клиники и медленно втянул в себя воздух. «Я позвонил Полянскому еще вчера», — на выдохе произнес он и устремил взгляд на Настю. «Только лечить будут не Алину, а тебя». Настя захлопала ярко накрашенными глазами, а в следующую секунду прыснула со смеху. «Милый, что ты такое говоришь? Зачем меня лечить?» Она явно приняла его слова за шутку, но, поняв, что Матвей абсолютно серьезен, напряглась и с испугом следила за движениями его руки. Матвей молча достал из кармана куртки телефон, включил видео, которое прислала ему Алина, и развернул к ней экран. С лица Насти резко исчезла улыбка. Глаза забегали. «Я... я могу все объяснить!» заикаясь проговорила Настя, и в этот момент ее перебил мужской голос, звучащий из динамика. «А разве когда любят, спят с другими?» спросил ее любовник. «Ну, знаешь...» хмыкнула Настя. Когда мужчина уделяет тебе катастрофически мало времени, когда живет с тобой только из-за чувства вины и не замечает тебя как женщину...» Не сводя презренного взгляда с Настей, Матвей поставил телефон на блокировку. «Ну, хоть это ты понимала...» Горько усмехнулся он. «Я был с тобой из-за чувства вины. Вины, Настя!» прикрикнул Матвей. «А оказывается, что не был ни в чем виноват перед тобой». «В смысле не виноват?» Со слезами прошептала Настя и прижала руку к дрожащим губам. «Матвей, я... я не понимаю, о чем ты...» — всхлипнула она. «У тебя амнезия? Забыл, как чуть не угробил меня в аварии». «У тебя, видимо, тоже амнезия?» — вскинул брови Матвей. «Забыла, как на выпускном переспала с парнем, затем сделала аборт, после которого не можешь иметь детей». Растерянно глядя на Матвея, Настя беззвучно шевелила губами — Но вместо слов из ее рта вылетали лишь рваные вдохи. «Кто тебе это рассказал?» Спустя несколько секунд вымолвила она. «Какая разница, кто?» Взорвался Матвей. «Ты все это время обманывала меня. И каждый раз, каждый, сука, раз, когда мы ругались, ты припоминала мне, из-за кого ты не можешь иметь детей. Тыкала меня носом в эту аварию, билась в истериках из-за того, что я с тобой сделал». «Ты обвиняла меня за то, что я сломал тебе жизнь, а сейчас тебя больше всего интересует. Кто мне это рассказал?» Матвей нервным движением ослабил воротник белой рубашки и перевел дыхание. «Это не Алина была в школе, как ты сказала, отбитой на всю голову. Это не она оставила подножки и выливала на голову компот. Это делала ты, Настя!» Ткнул он в нее пальцем. «Ты так презирала ее, что даже переспала с парнем, которому она нравилась». А когда ты лишилась возможности иметь детей, возненавидела ее еще больше и всю жизнь посвятила тому, чтобы отомстить ей. На последнем дыхании закончил Матвей. И, устремив взгляд в лобовое окно, усмехнулся самому себе. «Жаль, я только вчера понял, что наше знакомство не было случайным, что ты и не просто так приходила в рандеву и, скорее всего, не просто так подвернула ногу возле моей машины». Матвей мысленно поставил последнюю деталь пазла и тихо добавил. «А потом так удачно случилась авария, после которой ты обвинила меня в своем бесплодии». «Что за чушь?» — скривило лицо Настя. «Зачем, по-твоему, мне все это понадобилось?» «Чтобы отомстить Алине», — не раздумывая ответил Матвей. Он ожидал от Насти чего угодно — истерики, оправданий, шквала негодования — но вместо этого она равнодушно пожала плечами и, надменно подняв голову, растянула губы в полубезумной улыбке. «И что дальше?» Настя скрестила на груди руки и приподняла одну бровь. «Хочешь упрятать меня в больничку за какие-то детские обиды на Алину? Серьезно?» — усмехнулась она. «Твоя детская обида стала опасностью для окружающих», — повернувшись к ней, произнес Матвей. «Вчера ты чуть не плеснула в ее лицо кислотой, а завтра можешь пырнуть ножом». «Кислотой?» — рассмеялась Настя. «Это Алина тебе так сказала? О, боже!» Закатила она глаза и помотала головой. А в этот момент Матвей включил видео, заснятое в подъезде. Настя с ужасом наблюдала, как схватила Алину за шею, затем за лицо. Как достала из кармана пальто флакончик. Ее щеки залило краской, губы сжались в тонкую линию. «Ты же вчера при мне звонил на пост охраны!» — злобно прошипела она. «Тебе сказали, что камера не работает!» — я соврал. Спокойно, глядя на нее, ответил Матвей и вспомнил, как вчера во время его разговора с охранником Настя изменилась в лице. Она переводила испуганный взгляд с Матвея на руль, нервно дергала ногами и быстро кусала губу. Матвей отчетливо понимал — Настя боялась, что он увидит видео, и она точно сделает все, чтобы этого не допустить. Тогда Матвей сделал вид, будто бы ему сообщили о сломанной камере, а дома просмотрел видео, отправленное охранником, и видео, которое прислала ему Алина. Матвей перевел взгляд на окно со стороны Насти и отстегнул ее ремень. «Это за тобой», — кивнул он на двух мужчин, подходивших к его машине. «Нет!» Замотала головой Настя. «Я не хочу! Я не пойду!» Она ударила его по руке и завизжала на всю машину. «Ты не имеешь права, Гордеев! Я подам на тебя в суд! На тебя и на Полянского, слышишь?» Когда дверь захлопнулась, Матвей выдохнул и, откинувшись на спинку сиденья, вспомнил, что нашел вчера в вещах Насти и в каком шоке провел минувшую ночь.